Глава 42. Возможно, было глупостью вообще заводить этот разговор, но я посчитала, что присутствие посторонних сделает мою родственницу разговорчивой. "Увы, не сделала. Нет. Охрану не снимем. После нападения Волкова я не могу позволить рисковать твоим здоровьем". Рысина улыбнулась так, словно второй облик у нее был крокодилий. Зубы были мелкими, блестящими, острыми и вызывали желание их проредить. Настолько сильное желание, что кончики пальцев уже зудели. Раздражение, вызываемое княгиней, только усиливалось при каждом ее появлении. Но я усиленно тренировала выдержку. «Волков уехал», — напомнила я. Охрану я воспринимала уже конвоем. Дом, гимназия, дом — весь мой ежедневный маршрут. И это бесило настолько, что я чувствовала себя кошкой, которой нужно гулять самой по себе без присмотров и одергиваний. Гуляние рысью у дома Владимира Викентьевича не помогало. Клетка она и есть клетка. И никакие увечевания грозящих жутких опасностях на меня уже не действовали. Хотелось свободы, а не корзинки с мягким матрасиком и мисочки с теплым молоком. «Как уехал, так и приедет», — отрезала рысина «Я ему не настолько доверяю, чтобы успокоиться». «Прекрасно, просто прекрасно». Последние слова были обращены к модистке и ее помощнице, которые подкалывали по указанию княгини мое будущее бальное платье в нужных местах. Из-за этого приходилось стоять столбиком, иначе я рисковала заполучить булавку вместо ненужное, но жизненно важное. «Разве что декольте поглубже» задумчиво протянула Рысина. «Не стоит ваша светлость!» запротестовала модистка, бойкая особа с блестящими черными глазами, которые успевали заметить все и вся. «Не к лицу столь молоденькой барышни примерять на себя фасоны, подходящие только для замужних особ. Будет вульгарно смотреться!» «На мой взгляд, оно и без того слишком глубокое!» проворчала я. «Не то чтобы меня это смущало, или вид открывался некрасивый!» Напротив, в этом платье, даже не дошитом, я самой себе казалась принцессой из сказки. Но участвовать в планах Рысиной и устраивать свою личную жизнь по ее указке... Увольте, это уже не сказка, это роман ужасов получается. «Мы кружевами прикроем», — напомнила модистка. «Будет достаточно скромно, но...» Под обострастный взгляд на Рысину. «Внимание привлечет» что и нужно вашей светлости. Светлость неохотно кивнула, признавая правоту. Успеваете к сроку? Обижаете ваш светлость, еще одна примерка, и все. Они в четыре руки стали осторожно снимать с меня подогнанное платье, чтобы и наметки не сбить, и не уколоть. Делать это пришлось под тяжелым взглядом Рысиной, поэтому весь процесс прошел в рекордно короткие сроки и вскоре в гостиной Владимира Викентьевича которая выполняла роль примерочной, мы остались вдвоем с княгиней. Я молча одевалась, желая свести наше общение к минимуму, княгиня же расхаживала по гостиной, бросая на меня загадочные взгляды, словно собираясь в чем-то признаться. «Этот бал очень важен для рысиных», — наконец заметила она. «Постарайся сделать правильный выбор, иначе... иначе что?» «Иначе я его сделаю за тебя», — чуть раздраженно бросила она. «Лиза, неужели ты не поняла, что игры закончились? Я не собираюсь уступать тебя ни Волковым, ни тем более Хомяковым. И ради того, чтобы мной не делиться, она готова выпихнуть меня, не особо разбираясь за кого, лишь бы не принадлежал к ненужным кланам». «Создаются впечатление, что вы меня ненавидите». «Что?» С изумлением спросила она. «Ненавижу? С чего ты выдумала эдакую дичь?» «С вашей глупости о моем замужестве». «Это не глупость, а насущная необходимость», — отрезала княгиня. «Другой бы я даже выбора не предложила, подобрала бы сама, исходя из нужд клана». «А тут учитываю твои интересы. Юрию Александровичу я запретила к тебе приходить». Песцов у нас теперь тоже персона нон-грата. Все, как ты хотела. «Ой, бабушка!» — закатила я глаза к потолку. «Можно подумать, вас так заботят мои интересы!» Потолок выглядел чистым и недавно побеленным, и всяко был куда интереснее стоящей напротив женщины. Розетка под люстру так вообще выглядела произведением искусства. Тонкие завитушки складывались в изящный узор, могущий служить украшением даже в царских палатах. «Именно твои», — возмущенно сказала Рысина. «Вожусь с тобой, как с маленьким ребенком, и все почему». «Почему?» «Потому что именно в тебе я вижу будущую главу клана». Воспользовавшись моим потрясением, она сунула мне в руки толстенную папку и величественно, но быстро удалилась, то ли давая мне время прийти в себя, то ли опасаясь, что я от так внезапно свалившегося счастья могу нанести ей тяжелые телесные повреждения. Но я лишь отстраненно подумала, что бежать нужно не просто срочно, а очень срочно, и поднялась к себе, где открыла папку и все-таки выругалась. Почему-то я ожидала, что там будут какие-то документы или сводки, касающиеся клана. Но нет, там оказалось досье на женихов, да какое? На каждого по толстенькой стопке, со всеми увлечениями, привычками, с точным весом и ростом, любимыми блюдами, композиторами, поэтами и писателями. На последние пункты я обратила особое внимание, поскольку все фамилии казались незнакомыми, разве что кроме тех, что мы проходили в гимназии. Но чего в папках не было, так это хоть маленьких фактов, отрицательно характеризующих кандидатов. Зато добавились фотографии, в том числе не просто портретная съемка, а на фоне какого-нибудь пейзажа, где претендент на мою лапу занимался каким-нибудь серьезным или не очень делом. Один так вообще стоял на пляже в таком смешном полосатом купальном костюме со штанинами до колен. Наверное, Рысина возлагала на этого кандидата особые надежды, если посчитала прилично мне такое показывать. Или посчитала, что на атлетичную фигуру я клюну скорее, чем на толстенького Песцова. Но кроме неплохой фигуры, у этого Боброва были еще изрядно выпирающие зубы и усы. Длинные, лихо закрученные в кольца усы вызвали у меня неудержимый смех. Кроме этого, поводов для веселья не было. Рысина почти прямым текстом заявила, что я должна сделать выбор на балу, или она сделает его за меня. А значит, что? Значит, на бал идти нельзя. Удирать надо до него. Только как и куда? В царсколевск на поезде? Но едет он не сказать, чтобы очень быстро, и меня с высокой вероятностью вычислят и снимут с поезда, даже если я буду под личиной не так много желающих воспользоваться услугами чугунки, чтобы не проверить всех. Но даже если я пройду через мелкоячейстое рысинское сито, мне придется скрываться почти год, никого не вмешивая. Где? Как? Идей не было совершенно. Но и сидеть, дожидаясь непонятно чего, было нельзя. Я набросила на себя отвод глаз и спустилась. Через парадный вход было не выйти. Мало того, что рядом с ним сидел охранник, готовый в любой момент подхватиться, чтобы составить мне компанию, так и на улице наверняка кто-то негласно следил за домом и вряд ли не обратил бы внимания на хлопнувшую дверь. Но был еще черный ход. Я набросила пальто и выдвинулась к нему. Проскочить удалось легко, как раз заносили дрова для кухни. Никто не заметил, как я оказалась на улице. Вокзал был недалеко, к нему и устремилась, стараясь идти побыстрее, но так, чтобы никого не задеть и не привлечь ненужного внимания. Времени у меня было немного. Чтобы никто не узнал, что я уходила, вернуться следовало до возвращения Владимира Викентьевича. На вокзале коса оказалась закрытой, зато я внимательнейшим образом изучила расписание и стоимость. Знания не порадовали, Конечно, денег, которые я вынесла из квартиры седых, хватит на билет до Царско-Левска и даже немного останется. Но дальше-то что? На что жить до экзаменов, которые почти через год? И вопрос, как удрать от рысиных, оставался открытым. Внезапно до меня донеслась речь на английском, весьма необычная в этом городе. «Дорогая, выступление отменено только здесь, во всех остальных городах всё по договорённости», — уверенно бубнил незнакомый мужчина. «Хотя почему незнакомый?» Оглянувшись, я узнала Песцова, того самого, что устраивал гастроли певичек, одна из которых и была его собеседницей. Кажется, та, чьё изображение я видела на афише. «Мистер Песцов...» «Нарушение договора в одном пункте ведет к нарушениям в остальных», — высокомерно бросила мисс Мэнинг. «Филиппа, дорогая, возникли непредвиденные осложнения именно в этом городе», умоляюще сказал Песцов. «Знаем мы эти ваши осложнения. Княгине Рысиной не понравились намечающиеся гастроли, курируемые одним из потенциальных женихов. И жениха вычеркнули из списка, Настолько грубо, что захватили еще несколько списков. Но Песцов, если и выглядит расстроенным, то только из-за размолвки с певичкой, и смотрится весьма респектабельно. «А воротник-то на его пальто из бобра?» — невольно отметила я. Что же касается Песцов, то они украшали мисс мэнинг пушистым палантином. «Меня не волнуют ваши осложнения, мистер Песцов», — заявила она. «Мне моих достаточно. Концерт был отменен. Васильева сломала ногу. Я вынуждена ее здесь оставить. Переводчика нет». «Филиппа, я не виноват, что эта дура сломала ногу», — в отчаянии бросил Песцов. «Не я же ее ломал. Зачем она вообще потащилась на каток, если у нее столь хрупкие кости?» Она не думала, что на нее свалится этот огромный господин. Как его только пустили с такими габаритами. Конечно, он очень извинялся, но кость его извинения не срастят, сказала мисс Мэнинг и затарабанила в закрытое окошечко. — Почему не работает касса? Я возвращаюсь с Царсколевска оттуда домой. Стояли они уже совсем рядом со мной, но меня под отводом глаз не замечали зато я могла разглядывать их сколько душе угодно. Вблизи песцов казался посимпатичнее, чем на фотографии. У него была обаятельная улыбка и убедительный голос. Пожалуй, на месте мисс Мэнинг я бы уже дала себя уговорить. Она же проигрывала соревнования с собственным изображением на афише. Выглядела постарше, хоть и пыталась скрыть это толстым слоем пудры и ярким макияжем. — Филиппа, вы режете меня без ножа! — простонал Песцов, подхватив диву под локоть. — Я компенсирую вам потерянные сборы в этом городе в трехкратном размере, только не бросайте меня! — Хм... — прозвучало то ли задумчиво, то ли неодобрительно. — Похоже, мисс Мэнинг действительно умела виртуозно владеть голосом. — И лечение, Василий, вы оплачу! «Не целители разумеется, это слишком дорого?» «Хм...» «Филиппа, милая, что я должен сделать, чтобы вы меня простили?» «Найдите кассира», — отрезала та. «Тогда я смогу убедиться в серьезности ваших намерений». «Филиппа, дорогая, зачем вам кассир? В соседний город мы прекрасно доберемся на санях, и быстрее, и удобнее». — воодушевился он, — чистый морозный воздух куда лучше, чем грязные паровозные дымы. — Мистер Песцов, мне нужен переводчик. Без переводчика я возвращаюсь в Царск-Алевск. Мисс Мэнинг вытащила из муфты руку в лайковой перчатки и ткнула указательным пальцем воротник собеседника. — Без переводчика наша договоренность силы не имеет. — Вот дура баба! — выдохнул он по-русски. — Где ж я тебе так срочно найду переводчика? Чтоб я еще хоть раз связался с англичанкой. Гонору-то, гонору! — Что вы говорите, мистер Песцов? — Я говорю, дорогая, что все эти вопросы решаемы. Он обаятельно улыбнулся и прижал ей ручку к своему сердцу, точнее, к тому месту на пальто, что было напротив сердца. «Но не прямо сейчас. Филиппа, давайте вернёмся в гостиницу, там спокойно поговорим». «С вами? Спокойно поговорим?» Насмешливо уточнила Филиппа, впрочем, не отбирая руку у поклонника. «Или спокойно Он чуть приподнял бровь, намекая на что-то, понятное только им двоим. «Это уж как получится». «Так как возвращаемся?» Мисс Мэннинг обернулась на кассу и огорченно поджала губы. «Дорогая, все устроится. Можно не отменять концерт, а перенести». не кстати ляпнул Песцов, уже почти уговоривший свою подопечную. «Ах, оставьте меня!» Раздраженно бросила та, вырвала руку и уселась на стульчик, всем своим видом показывая, что собирается сидеть до победного. «Филиппа!» «Это нарушение договора», — зашел Песцов с другой стороны. «По договору у меня должен быть переводчик». «Я занимаюсь этим», — туманно ответил Песцов. «Дорогая, да зачем вам переводчик? У вас есть я». Мисс Мэннинг фыркнула и отвернулась к окну. «Действительно, я бы тоже не рассчитывала на постоянство этого типа. Сейчас он есть» а через полчаса будет сидеть в доме рысиных и втирать, как хочет влиться в их дружный клан. А с певицы его связывают исключительно рабочие отношения. И ведь как пить дать убедит. Филиппа, возвращайтесь в гостиницу, а я отправлюсь на поиски переводчика. Мисс Мэнинг сделала вид, что оконное стекло, сплошь украшенное морозными узорами, представляет собой столь увлекательное зрелище, что ни на что другое внимания не остается. «Филиппа!» — укоризненно протянул Песцов. «Переводчик!» — непреклонно отрезала она, не поворачиваясь. «И трехкратное возмещение сборов в Ильинске. Но без переводчика разговора не будет». Песцов полголоса ругнулся по-русски и вышел из здания вокзала, где почти сразу поймал извучек и уехал. Я вслед махать ему не стала. Сняла с себя отвод глаз и подошла к англичанке. Вот он мой шанс. Главное, не упустить его. «Добрый день, мисс Мэнинг». «Добрый день», — повернулась она ко мне, чуть прищурившись. «Мы знакомы?» «Нет, но я случайно услышала о ваших проблемах с переводчиком». «Нет», — резко ответила она. «Я вас не возьму». Это было неожиданно и очень неприятно. Я ведь уже почти выстроила план побега, в котором она была ключевой фигурой. Изыми ее, и весь план рассыплется, как карточный домик от порыва ветра. «Почему?» — удивилась я. «Вы же только что говорили, что вам нужен переводчик, а мне очень нужна работа, и уехать отсюда тоже очень нужно». Она нахмурилась. Мне не настолько нужен переводчик, чтобы взять вас, простите. Но я отступать не собиралась, точнее, не могла себе этого позволить. Вас останавливает мой возраст? Но вы же сами сейчас убедились в моем профессионализме, в том, что я свободно владею языком и... Не надо меня уговаривать. Она поджала губы. Вы молоды. Да, и еще вы красивы. Скажу прямо, мне не нужно, чтобы внимание моих поклонников переключалось на вас. Это не способствует успеху. Я почувствовала глубочайшее облегчение. Если дело только в этом, то я и без того собиралась уезжать под личиной. Просто не хотела вас вводить в заблуждение. Я быстро использовала плетение, изменяющее внешность, которое отрабатывала последние несколько дней и придала себе вид женщины солидного предпенсионного возраста с крупной родинкой у губы. «Так лучше!» «Оу!» – заинтересованно протянула Филиппа. «У вас есть меняющая внешность артефакт? И вы так сможете проходить все мои гастроли? Пожалуй, это многое меняет. Учтите, если я вас найму, то отработать вам придется все время». «Основную сумму заплачу только после этого, чтобы не получилось так. Вы бросаете меня на середине пути, а я опять ищу переводчика». «Мистер Песцов? Слишком ненадежен в этом вопросе». «А как долго будут идти ваши гастроли?» «Полгода, чуть побольше». Она усмехнулась. «Так как, дорогая, согласны полгода ходить в таком виде и терпеть мой отвратительный характер?» «Полгода под прикрытием? Что может быть лучше? Главное не забывать поддерживать ту часть плетения, что отбивает запахи, чтобы Песцов не почуял свою несостоявшуюся невесту. Но мне кажется, я с этим справлюсь». «А каково будет вознаграждение?» «Билеты, гостиницы и питание за мой счет. Что же касается жалования, то вы же сами понимаете, что оно не будет таковым, как у особы с опытом». «Скажем, вас устроит?» После того, как Филиппа перестала видеть во мне соперницу, договорились мы быстро. Разумеется, я не стала сообщать, что нахожусь в столь затруднительном положении, что согласилась бы работать только за еду и проживание. Поэтому немного подторговалась, выбив небольшую прибавку. Я даже не рассчитывала на такую удачу. Уезжать она собиралась уже завтра утром, Сначала на санях до соседнего города, а потом на поезде. Меня это устраивало более чем полностью. Оставалось только собраться и подготовить одежду, соответствующую лечению. С гимназическим платьем я уже почти сроднилась, но пришло время с ним расстаться. Немного жаль, что я больше не увижу гимназию девочек. Хотя почему не увижу? В Ильинске я непременно еще вернусь, и за артефактом и закрыть вопрос с рысинами. Не думаю, что они так просто меня отпустят. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.